Донемира том над Харис. Лиза ещё не пришла. Она обиделась, наверное. Перестала подходить к своему окну, больше не стояла там, глядя вдаль и улыбаясь своим мыслям краемками малиновых губ. В овальной раме окна её фигура, подсвеченная лучами солнца, была словно произведением художника. Что мечтало увидеть она там, за горизонтом. Куда устремлялась её душа. Как же мне хотелось навечно запечатлеть эту волшебную картину. Я был не в силах расстаться с этим образом, как ребёнок не в силах выпустить любимую игрушку из цепких маленьких пальцев. Это было инстинктивное удержание того прекрасного, что случилось в моей жизни. Но я не должен был испипалять её жаром моей мечты, соединиться с ней любой ценой, чтобы она стала моей. Моей навсегда. Наверное, этот напор, мои слова напугали её, и она покинула меня, не успев понять, кто я такой и почему люблю её так сильно. Генрих, ну зачем ты снова глядишь на этот дом? Ведь ты знаешь, что её там нет. Она, наверное, уехала далеко мало ли каких приключений захочется молодой женщине с такими сияющими как звёзды глазами из моей души рвётся стон няня ты не понимаешь ты забыла потому что старая а может никогда и не знала что такое любовь такая любовь которую невозможно реализовать воплотить в жизнь которая вроде бы рядом но в то же время бесконечно безнадёжно далеко мне не подходит И как в детстве обнимают мою голову руками, крепко прижимая к себе. Милый мой мальчик, ты прав. Я никогда не знал о такой любви. Я вообще не знал о другой любви, кроме как к твоей семье и особенно к вам с Дианой. Но Диана теперь не нуждается во мне, а вот ты нуждаешься. Поэтому я останусь с тобой и буду тебя поддерживать во всем.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 или даже думала. Она мне стала попадаться везде. Я видел её в окнах консерватории, кафе, трамвая и магазина, где продавались строгие папки и голубые и розовые открытки с ладинчиками. Я замечал её кормящей нарядных уток в зеркальном пруду и гладящей тосковавшегося по ласке бездомного кота, трущегося у чего-то шикарного лимузина, увлечённо играющей на своём чёрном пианино.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 Няня решила, что это уже слишком, и с её губ сорвались слова, которые вызвали во мне бурю эмоций. "Сделай так, чтобы она сама назначила встречу". Вот что сказала моя добрая няня с глубоким вздохом, и я прочел печаль в её глазах. Я запомнил её слова навечно, повторяв их тысячу раз. Они меня вдохновляли и пугали. Однажды, после долгих мучений и страха, Я решился наконец открыть Лизе своё сердце. И я, то полный решимости, то готовый плюнуть и бежать в страхе, всё же ждал, не спуская глаз с её окон. Было уже довольно поздно, когда створки окна отворились, впуская в её комнату тёплую июльскую ночь, полную таинственных звуков сада, лунные блики от пруда и шелестящих ночных мотыльков. На фоне тёмной комнаты лицо Лизы Белева словно камея. Я не увидел её глаз. Они затаились в тени. "Лиза, позволь мне поговорить с тобой о чём-то очень важном", промолвил я наконец. Она не испугалась моего голоса, не шелохнулась, а продолжала стоять неподвижно. Я слышал только слабый звук её дыхания и далёкие трели одинокого сверчка в саду.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 Няня посмотрела на меня, как будто ожидала чего-то. Генрих. Она сказала это не тебе. Наверное, кто-то был с ней в комнате. Ночью мне неспокойно. Я бродил по дому в полной темноте, нашёл кресло-качалку матери и сидел там, качаясь, будто соединяясь этим действием с той, которую почти не помнил, но в которой так всегда нуждался. Запах пионов в вазе И бледно-розовое отвасное платье, которое я очень любил гладить ладошкой, вот единственные детские воспоминания о матери. Я не повезло больше. Она знала её на целых 8 лет дольше. Качание успокоило меня, и я уснул. Проснулся я на рассвете, с щеками, влажными от слёз после грустного сна, и в кухне обнаружил няню, уснувшую там, где её сморил сон. Она написала кому-то письмо, На да, так и снова. В тот день я опять видел Лизу. Она выстроила на веранду большие подушки, и я, представив, как прохладная подушка ночью касается её горящей щеки, снова впал в романтическое состояние. Как обычно, я проследил за ней до работы. С нетерпением ждал её появления у окна. Я был глубоко уверен, что она слышала мои слова и понимала их. Нас ведь может такая сильная любовь не добраться до центра её сердца. Иногда она приходила на меня посмотреть, улыбалась и слегка кокетничала, закладывая локон за маленькое ушко. А потом, через несколько часов, я видела её в магазине одежды, где она примеряла газовое сиреневое платье. Мне хотелось бы застегнуть ей молнию на спине, но она предпочла позвать продавщицу.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 Я убрал с проигрывателя сюиту Из мрачной охоты Ульберхта, сопровождавшую мою жизнь в течение нескольких последних дней, и поставил пластинку с Ноктюрном фа-диез мажор Шопена. Это был мой любимый, ноктюрн и Хорхе Болет прекрасно отражал самые нежные и светлые чувства к Лизе, которые сменялись тревогой и волнением. А затем снова прихотели к умиротворению. Я мог слушать его снова и снова.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 «Давно не виделись!» Раздался высокий резкий голос, который всегда ввергал меня в лёгкую панику. «Тиана!» Букет роз бессильно опустился вниз. «Да, братик, это я!» «Вижу, ты соскучился!» Она забрала букет из моей руки. «Спасибо! Красивая роза!» Чмокнув меня в воздух возле щеки, она обняла няню, а та и её, и они стояли так целую минуту. «Проходи, милая!» Смотри, как мы тут устроились. Диана наклонила голову, будто боялась увидеть нечто неприятное, и вошла в зал. Через несколько секунд она уже улыбалась, оглядывая наше жилище. Спасибо, дорогая. Я вижу, что ты постаралась. Но внезапно на её глаза навернулись слёзы, и она смахнула их снежно-белыми пальцами. Сестра всегда напоминала мне гривастую лисицу.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 В общем, я был страшно разочарован. Мы сели за стол и приготовились обедать. Но Диана, никогда не отличавшаяся выдержкой, сразу спросила няню о том, почему та её вызвала. Я тоже хотел узнать повод, по которому мне снова пришлось встретиться с сестрой. Няня некоторое время смущённо чертила пальцем в винделя на скатерти, затем сказала: "Речь пойдёт о Генрихе. Мне очень нужна твоя помощь. Он влюбился, а мне не хватает смелости. Влюбился? сестра хмыкнула. И в кого же? В неё, что ли? Она указала ножом на висевший на стене портрет Лизы, который я попытался написать простым карандашом. Да, именно в неё. Как её имя? Её зовут Лиза, и она живёт на другой стороне улицы, отвечала Няня. Как они познакомились? Он увидел её через окно. А. Вот она что. А ничего, что я здесь сижу? Взмутился я. Это вообще-то моя любовь и моё дело. Диана отрезала ножом кусочек отбивной и стала медленно его жевать. Няня смотрела на неё выжидательно. И я вопросительно. Я поняла, сказала сестра. Он не знает, а открыть правду ты не можешь. Хм, нет, вздохнула няня. Я намекала ему, думал, он сам поймёт, но вы Я боюсь разбить ему сердце. Где она отложила вилку? Генрих, пойдём, я кое-что тебе покажу. Я покорно встал и, не ожидая ничего хорошего, поплёлся за сестрой в дальнюю комнату, где я ещё не успел побывать.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 если вспомню тогда я и вправду умер утонув в бассейне пытаясь достать уплывший на середину кораблик с моторчиком меня ни рядом не было она успокаивала в доме капризничавшую диану которая не хотела идти на музыку и расширивала ноты по всему дому когда ней не нашла меня было уже слишком поздно я умер пойдём отсюда я выбежал из комнаты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 и умерла. И там не было никакой чёрной капсулы. Мы уехали с няней и Дианой к моей тёте и жили там на деньги от аренды дома. Мысли мои разбежались в стороны, и метались в голове, как стада испуганных овец. Обед давно остыл, а я всё молчал, не в силах сформулировать массу вопросов, которые у меня появились. Я решил начать с самого важного. Ну, Лиза, Какое отношение она имеет к этим обстоятельствам? Почему её появление в моей жизни вызвало такой переполох? Всё связано, Генрих. После своего возвращения из мёртвых ты живёшь в несколько другом мире, чем все остальные люди. Разве ты этого ещё не заметил? Диана теперь вела себя не так остро и неприязненно. Даже её Алисе глаза смотрели на меня с другим, более мягким выражением. Пара ветров всколыхнул новые партиеры с атласными вензелями. На улице началась гроза. Я прикрыл распахнувшиеся створки и с надеждой посмотрел на окна Лизы, но там было темно. Что ты имела в виду, Тиана, когда сказала про несколько других миров, в котором я живу? Разве мы сейчас не в одном и том же мире? Это так и не так, братик.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 в голосе Дианы проскальзнули знакомые ехидные нотки. Получается, не знает. Я запутался в отражениях. Мне лучше там. Я не люблю этот мир. Если бы не Лиза, то меня бы здесь ничто не удерживало. Но в последние дни Лиза куда-то пропала. Дома её нет, на работе нет, не была и в магазинах, куда она обычно ходит, у матери, у подруг. Я очень волнуюсь. Няня говорит, что, может быть, она путешествует, но у неё на веранде несколько дней лежат подушки, которые она проветривала. Сейчас они промокли. И почтальон вернул моё письмо. Твоё письмо вернулось вполне оправдано, сказала няня. Ведь ты написал его зеркально, Диана фыркнула. Я взмолился. Но ну, что делать? Как искать её? Я не могу ходить по городу. Ты же знаешь, я боюсь всего новых мест, чужих людей. Знаю только, как идти на площадь, в аптеку и в пару магазинов. В остальных местах я бываю только через отражение. Мне нужна ваша помощь. Ведь я так её люблю. Если с ней что-нибудь случится, я не знаю, как буду жить. Вся моя душа в ней, моё сердце полно только Лизой. Я просто умру без неё. Где она?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 Моё имя Анна, и у меня к тебе всего пара вопросов. Услышал я неожиданно мягкий женский голос. Приоткрыв глаза, я сфокусировал взгляд на женщине в полицейской форме. У неё было круглое лицо, веснушки на носу и рыжеватые пряди, выбивающиеся из-под шлема. Она была не страшная.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 Через час после утомительной записи моих данных, снятия отпечатков пальцев, фотографирования, в сферепой полицейский чуть не волком дотащил меня до камеры, где меня запер. Мое скровение вызвало у полицейских подозрение, что я одержимый любовью к девушке маньяк, преследовавший её повсюду и возможно причинивший зло. Уверения, что я почти никогда не выхожу из дома, оставили их равнодушными. Четверть часа я стоял в середине камеры, не решаясь сделать шаг.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 Я едва добрался до топчана и рухнул на него без сил. «Лиза», — произнес я и провалился в сон. Я подскочил на топчане, как мне показалось, через секунду, и бросился колотить в дверь. Недовольный охранник подошел не сразу. Открыло окошко. «Ну, чего буянишь?» «Передайте им, что Лиза в опасности! Она в страшной, ужасной опасности!» «Она мне приснилась! Её убьют! Он её убьёт! И очень, очень скоро!» «Лиза мне рассказала, что он её мучает! Прошу, позовите женщину-полицейскую, которая была у меня!» Я кричал, а охранник смотрел сонно, словно кала с эвкалиптой, не собирался никуда бежать. Наконец он пробурчал. «Тебе Анна, что ли?» «Сейчас только пять часов утра, и она не придёт раньше полвосьмого. Я будить никого не собираюсь».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 Откуда у тебя такое подробное описание её жилища, работы, квартиры матери? Ты за ней следил? Мы нашли следы. Ты в этом замешан. У тебя был поддельник. Сам бы ты не справился, уж больно дохлый. Выкладывай, куда вы её увезли? Я никуда её ещё не увозил, но знаю, она в опасности. Он её убьёт, может быть, прямо сейчас убивает, а вы теряете время. Я вас прошу, умоляю, спасите её.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 Нет, что вы? Я у неё дома никогда не бывал. Тогда как ты следишь? Обыкновенно. Если в комнате или рядом с человеком есть отражающая поверхность, я могу всё видеть. Но тогда ты должен быть очень близко. Мне это не требуется. Я могу видеть даже то, что творится на краю света. Ведь солнце есть везде, значит, есть отражение. В дверь постучали. Она вышла.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 Я бросился к зеркалу и увидел, как Анна со Стефаном прослушивают разговор, и Стефан крутит пальцем у виска. Охранник скрепил своими ботинками, ходя за дверью туда-сюда и что-то напевал. Я прислушался. «Не больше и не меньше, как Арию Мефистофеля», — пел гнусаво и фальшиво. «Омерзительно, когда кто-то фальшивит». И тут до меня дошло. Слу он безумный. Я снова заколотил в дверь, чуть не вызвав у охранника инфаркт. Вызови тяну. Вызови тяну скорее. Я знаю, знаю, кто украл Лизу. Охранник грязно выругался и понул до двери. Но через 10 минут приехала Анна. Я знаю, знаю, кто это. Ну и кто же? Настройщик пианино. Я я видел, как она срывала объявление. Настройщик пианино? Ну, конечно. Вы не понимаете. Все люди, связанные с музыкой, они сумасшедшие, особенно настройщики. Они все не в своём уме, я уверен. Они слишком глубоко погружены в звуки. А это ненормально. Им всегда хочется большего. Где Элиза срывала объявление? Когда? Неделю назад на доске у цветочного магазина. Боюсь, его следа там уже не осталось. Ну, попробуем найти. Анна ушла.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 Наверняка он развесил ещё. Мне надо поискать. Витрина отразила трамвай. Я уцепился за это отражение и скокнул наискосок до полированной тумбы, от неё до окон в доме напротив. Потом на что-то пряжку ремня, зеркальные очки, окно киоска. И вот ещё одна остановка. Но и на этой доске тоже нет его объявления. Слишком много навешали новых. Я продолжаю движение стокнулся в отражении с котом. Он меня увидел, проследил взглядом жёлтых глаз до чего-то мерседеса, а напротив него на столбевисела наполовину оторванный тем самым ливнем выцветший кусок объявления. Я вгляделся в телефон и на суняве в палец стал записывать прямо на зеркале. И сразу снова загремел в дверь. Чёрт в дебил. Какого хрена ты колотишь? Не можешь просто позвать? Срочно, срочно. Я нашёл его телефона.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 Увидены прошло мою душу по колено железа. Что я мог сделать, будучи всего лишь бесплотным зрителем того, к неминуемо приближается смерть самого Таракова, бледного человека. Вся комната была в крови, но настройщик был в латки сна одежде, и на руках у него были перчатки. Он был занят работой, настраивал обнажённое пианино, стоявшее без внешнего корпуса.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 я не мог оторваться от этого зрелища меня сосало в его безумные глаза блеснул скальпель и я с трудом соскочил на него а потом на стекло картины на стене мне надо было вернуться я чуть выскочил в камере и заколотил в дверь что я сива требую анну или стефана или же любого полицейского кто найдётся в отделении вместо этого охранник привёл другого охранника и они вдвоём стали избивать меня а я скрючившись на полу всё повторял что нужна анна Вылетевшая сверху холодная вода привела меня в чувство. Надо мной склонилась лицо в испушках. "Ладно, умоляю", прошептал я. Туда уже поехала группа захвата. Настройщик пообещал убить девушку, если его не оставят в покое. "Дом окружён, и скоро будет штурм. Она не доживёт. Помогите мне встать". Меня подняли. Я стоял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 в кровавое месиво. Я отключился. сидел в кресле у окна и смотрю на дом через дорогу там раньше жила Лиза моя вечная любовь теперь дом продан и в нём живёт семья с ребёнком малыш бегает по саду кидает камешки в пруд и ловит сверчков в общем празднует свою детскую жизнь няня принесла мне горячий чай и вернулась к вязанию что пишет Диана спрашиваю я её. Что не дождётся, когда уже родит? Хей, Наталья быть беременной. А он тоже никак не дождётся своих двойняшек. Ничего устроят они ему весёлую жизнь. И будут у меня настоящие племянники. А я стану гордым дядей. Я повернулся вместе с креслом к центру комнаты. Чёрный бок медицинской капсулы отразил моё лицо и слишком рано поседевшие волосы. Ничего. Осталось всего 2 года, и она их тоже увидит и полюбит. И они её тоже полюбят. Ведь наша Лиза ангел. Правда? Няня. До немира то. Над Харис. Лиза ещё не пришла читал альда катан